На кладбище Марине и Паганини сразу не понравилось. Место было скучным и негостеприимным, оставаться не хотелось. Толпа призраков переминалась с ноги на ногу, кашляла и что-то там мямлила про требования. — Вы кого опять к нам тащите? Очередные квартиранты? Совсем совести нет! – вышла вперед ответственная за митинг Авдотья Ильинична по фамилии Шпала. Эта женщина была настолько инициативна, что даже после смерти смогла построить карьерную лестницу и взобраться по ней. — Нет, они не задержатся, — сказала смерть, глядя на Марину, которая со скучающим видом дергала туда-сюда одну из калиток. Калитка скрипела на петлях и уныло завывала, иногда билась щеколдой об столб, и все бы ничего, только сегодня стоял полный штиль. Поэтому проходящий мимо сторож резко прибавил шаг. – Да уж, таким тут лучше не задерживаться, – сказала Шпала, а потом объявила главную новость. – Мы закрываем кладбище. – Что значит «закрываете»? – недоумевающе спросила смерть. – То и значит, нас тут совсем не уважают. Задние ворота упали, теперь не кладбище, а у проходной двор. Приварить бы надо. Все заросло травой и борщевиком, ни одной телефонной вышки. У всех уже давно 5G-столбы стоят, а у нас тут каменный век какой-то. Все новости узнаем от бомжей и мамкиных сатанистов из местной школы, а еще никуда не выпускают. Федор Петрович тут с 1824 года лежит и ни разу в люди не выходил. Хотел недавно к родственникам в Сибирь сходить повидаться, вылез, утряхнулся, дошел до ворот. А там его повязали и обратно положили. Я не об этом. Ваше кладбище уже 70 лет как закрыто. ха, -ха. Закрыт как же? Вечно какие-то бизнесмены покупают тут места. Виды-то у нас красивые. Холмики, речка, лесок. Хоть бы одного у архитектора привезли. Или садовника, чтобы тут в порядок все привел. Или на худой конец. Какого поэта или музыканта? А тот то стихов Фёдора Петровича помереть хочется, уж никак. Хорошо, хоть Юрика прислали, он адвокат. Позавчера заехал, помог нам петицию правильно составить. Протянула шпала бумагу. Может, мы уже пойдем, а тут так тоскливо! Ныла Марина, подойдя к смерти, а Паганини тем временем гонял призраков, кусая их за пятки. Смерть не реагировала и молча просматривала список требований, а затем заглянула в свой журнал. В этом году участки на кладбище выкупили около тридцати человек. Если начнутся проблемы с местными, поднимется вой, а там штрафы от начальства, продление контракта… – Ой, а я варить умею, меня папка научил! – радостно заявила Марина, заглянув в список через плечо смерти. – Правда? Смерть посмотрела своими пустыми глазницами на Марину и так кивнула. – Уверена, что я об этом еще пожалею, но деваться некуда. Беги в поселок, тащи сварочный аппарат, – приказала смерть Марине. – А я пока сорняки скашу, только не привлекай внимания. – И кота своего забери, – добавила Шпала, отбиваясь от рыжего пакостника, что бросался на ее платье. В поселке поиски привели Марину к строящемуся коттеджу, где в окнах мигали заветные вспышки. Двое строителей заканчивали монтировать металлическую лестницу, когда начали твориться странные вещи. Лех! Лех! позвал один из строителей напарника, делающего замер. М -м -м! Не отвлекаясь, промычал Леха. Напомни, если в новое жилье запустить кота, и он будет себя странно вести к чему это? Плохая примета, это не к добру. А если кот-сварщик, это тоже не к добру или к новым заказам? не отставал напарник. Что ты несешь? не выдержал Леха. И повернув голову, увидел рыжего зверя, который тащил в зубах почти пустую пачку электродов, а сзади за ним плавно плыли по воздуху сварочный аппарат и маска. В голове у Лёхи возникло много разных мыслей. Вспоминались строки из молитв, кадры из фильмов про паранормальные явления, бабкины предания, но вслух он лишь выдал дрожащим сухим голосом: "Провери болгарку, там диск дорогой, с алмазным напылением, поставь обычный." Вдруг коту чего отрезать понадобится? Сторож сидел в служебной будке, обложившись распятием, библиями и святой водой в пластиковых бутылках. Давно зарубцевавшиеся язва ныло, намекая, что сегодня происходит какая-то чертовщина. Сначала калитка, теперь вот свет сам по себе мигает. Казалось, что с кладбища доносится душераздирающий мат и слышится тревожный смех. В это самое время... Смерть и Марина приваривали петли к покосившимся столбам. Удлинитель им пришлось протянуть от будки сторожа, а из-за плохой проводки напряжение падало каждый раз, когда Марина зажигала сварочную дугу. «Да ровни, держите! ворчала Марина на смерть. Так а ты предупреждай, когда варить начинаешь. Тебя папка твой не научил, что ли, кричать глаза? Я с тобой так ослепну. Вы же смерть. Отвечала Марина, выстукивая дробь электродом по столбу. У вас же нет глаз! Это у тебя глаз нет. ни шве кошмар, технадзора. Из-за таких, как ты, потом здания пополам складываются, а меня внеурочно гоняют по объектам. Нормально все! Сантиметр шва выдерживает 500 килограммов на разрыв! задорно кричала из-под маски Марина, выжигая новые искры. Худо-бедно, но ворота были возвращены на законное место и зафиксированы тяжелой ржавой цепью. Установить телефонную вышку не представлялось реальным даже с возможностями и связями смерти, а тянуть кабель от поселка и вовсе казалось бредовой затеей, хоть Марина и обещала, что договориться с кем-нибудь из местных аборигенов делить интернет пополам. Оставался только спутник. Мастер приехал ближе к вечеру, держа перед глазами телефон. В комментариях к заказу было написано. Установить тарелку на надгробие Березкина Геннадия Олеговича. Договор составить на те же ФИО. Розетка с торца. Настроить Wi-Fi. Деньги у кота. Мастер был человеком суеверным и поначалу воспринял все это как розыгрыш, но хозяин провайдера отказывался смеяться и на полном серьезе радовался, указывая на слоган компании. Интернет в самых труднодоступных местах. Во как! «Пока конкуренты в тайге и в степи работают, мы с того света людей подключаем. Сервис!» – гордо декламировал он в рабочем чате компании. Больше всего мастеру хотелось, чтобы никакого надгробия березки на кладбище не нашлось, и он бы с чистой совестью убрался во свояси но, как назло, были и надгробия, и розетка, и даже кот с точной суммой сидел на скамейке лениво зевал. Закрепив тарелку и подключив оборудование, мастер проверил прием и начал настраивать роутер, как вдруг за спиной раздался голос. — А можно паролем к сети даты жизни поставить? Запоминать не нужно, глянул и все. Да, конечно, — без одни мысли ответил увлеченный работой мастер. А потом замер. Кадык его нервно подергивался, а ладони сильно вспотели. Не оборачиваясь, он продолжал работать. – Наконец-то связь с миром хоть какая-то будет, а то ж не выпускают же никуда! – жаловался голос за спиной. П –– -п -п еле выдавил из себя мастер. – Давайте, я договор подпишу, – продолжал голос. Мастер, не оборачиваясь, дрожащей рукой протянул бумаги. – Марина, вы мне не поможете! — Я ручку 85 лет в руках не держал, — послышалось сзади. — Вот, возьмите, подписал. Сделав над собой усилие, мастер повернулся и увидел на столике бумаги. Схватив договор и деньги у погонини, смертельно напуганный он понесся бегом с кладбища. Как ни просили у смерти дать Фёдору Петровичу повидаться с роднёй, но ничего не вышло. Зато получилось привести родню к Фёдору Петровичу, да и к остальным, кто находился здесь не одну сотню лет и был давно забыт. Потомки митингующих получили по почте странные требования. Восстановить семейное древо и право на ношение своих фамилий, а также использование других наследственных привилегий, если таковые имеются. К письму прилагались координаты кладбища. Юрик составил технически грамотные тексты, а смерть по своим каналам заверила их у нотариуса. Люди со всей страны истекались к своим давно забытым предкам, находили их могилы, приводили в порядок оградки, обновляли давно выгревшие на солнце и поросшие мхом памятники. Кладбище принимало приличный вид. Им заинтересовались музеи и институты. Вот смотрите! Здесь покоится позабытый всеми граф Снегов, а ведь он в свое время организовал в области знаменитое частное училище, работающее и по сей день. Человек этот отличался идеальным воспитанием и интеллигентностью. Проводил экскурсию какой-то неместный знаток истории. – Снегов, тут у тебя вещают! Говорят, что ты был отпетым интеллигентом, – смеялась Авдотья Ильинична глядя на Снегова, который пополнял запасы современных слов в интернете. — А я и был, пока с вами хейтерами безбожными не связался, — бурчал Снегов. — А ты говоришь Париж, Мон Мартр, тут вон смотри, даже спутниковый интернет имеется, — шептала во время экскурсии одна женщина своему богатому педантичному мужу, которому взбрело в голову заранее составить завещание и изложить последнюю волю. Ну что, конфликт исчерпан? Спросила смерть, вычеркивая последний пункт из списка требований, когда удалось привлечь на концерт теску Марининого кота. А вдоль елинично кивнула и отдала распоряжение снять все ограничения. Знаешь, ты очень хорошо помогла мне. Даже будет немного жаль, если твоя кома закончится в пользу жизни, сказала смерть, когда они с Мариной покинули кладбище. Да вы не перечислите! Понимаете, я ведь и при жизни смогу вам помогать, – сказала Марина, и даже бесчувственная смерть ощутила, как тревожный холодок пробежал по ее костям. – Что у нас сегодня по плану? – Да ничего особенного, просто рутинная работа. Списки, встречи, ростова… Смерть не договорила, так как перед ними возник мужчина в черных потрепанных доспехах с острыми рогами, выпирающими прямо из шлема и гнусным болезненным лицом. Марина про себя описала его одним словом – стрёмный. – Момент настал. Мы готовы, ваше армагеддоншество, – преклонил колени Тип. – Ну что опять? Ну только не это, – устала вымолвила смерть. – У меня ж пенсии на носу. Нельзя перенести? – Нельзя, – встал с колена стрёмный. – Великий посланник князя Тьмы готов к началу апокалипсиса. Он здесь, перед нами. Очередного апокалипсиса, – кашлянула в кулак Смерть. – Кто? Я? – полезли глаза из орбит у Марины. – Да нет же, он, – тип указал на погонени. Кот, – разочарованно спросила Смерть. – Мяу? – Да. Великий и Могучий! – Ой, а я все думала, чем меня этот антихрист усатый так бесит! – вздохнула смерть. – Ой, как интересно! – захлопала в ладони Марина. – С чего начнем? Начнем с раздора! – сказал стрёмный и достал из-за спины горн, с жаром в него дунул. Марины и Смерть стояли и молча слушали нытьё всадника апокалипсиса по имени Раздор. Этот тип тоже был не в восторге от того, что ему пришлось выйти на работу, да еще и на полную смену. «Нет, я, конечно, все понимаю. Апокалипсис – сделал хорошее, даже почётное. Но порядок-то. Почему он рушается? Есть устав, есть очередь. Где этот лентяй-мор? Опять с ветрянкой носится по детским садам?» Он бубнил и параллельно разминался, размахивая мечом. – Так как в этот раз парадом руководит кот, то и порядка никакого быть не может, – ответил стрёмный, оповестивший о начале Армагеддона. – А кто это придумал? – Да начальник придумал, хватит возникать. – Ну, что ж, ему виднее, хотя где кот и где конец света? Что вообще он может сделать? – сокрушался раздор. Пока они стояли и спорили, заскучавший погонинь не уже успел рассорить две улицы. Сначала он прибился к интеллигентного вида женщине, которая направлялась в сторону книжного магазина. Увидев милого котика, дама не смогла пройти мимо, не покормив его. В этот момент с балкона на нее начал кричать куривший пожилой мужчина. — Хватит кормить этих засранцев! Они уже все подъезды обгадили! — Не смейте так говорить о братьях наших меньших, бессердечный вы грубиян! Началась полемика, в которой участвовал и сам объект обсуждения. Своим громким и утробным мяу не посылал куда убедительнее, чем это воспитанная на Чехове и Бальзаке женщина. За мужчину вступилась его хабалистая жена, высунувшись из кухонного окна, а за кота и его кормилицу-таксист. Водитель ждал пассажира и на ломаном русском кричал из окна машины, что главный засранце это homo sapiens, и если бы котам требовалось такси, то он бы с удовольствием работал в таком и никогда бы не вернулся к перевозке грязных во всех смыслах людишек. Подошедшая в этот момент пассажирка, услышав такой комментарий, позвонила в службу поддержки такси и во всеуслышание нажаловалась на водителя, которому тут же понизили рейтинг. Тот в отместку дал по газам, обрызгав клиентку грязным снегом. На повороте ему под колеса бросился виновник общей ссоры, и таксист, не желая брать грех на душу, свернул в припаркованную машину скорой помощи, приехавшую на вызов какому-то криминальному авторитету. Не прошло и десяти минут, как во дворе началась Третья мировая война в миниатюре. – Ясненько! – выдавил из себя раздор, наблюдающий за происходящим. – А я вам тут точно нужен? – обратился он к смерти. – Вы, кстати, мой меч не ви... Он не договорил, так как заметил легендарное оружие в руках Марины. Девушка прокалывала им колеса подъехавшие для расправы над таксистом и котом Братве. — Совсем сдурела, взвыл раздор. — Да это ж один из легендарнейших клинков всех времен. Он ударом может рассечь континент! — кинулся он к Марине, когда та занесла меч над зеркалом заднего вида БМВ. — Ну нет! Я с этими двоими работать не буду, схватил всадник за шкирку, катай Марину. Есть регламент, тактика, ГОСТы, в конце концов, а это какой-то хаос! А что ты замучишься потом писать? В этом-то и есть весь смысл, пытался уговорить его стрёмный. Работая по правилам, вы постоянно терпите крах, а тут сплошная непредсказуемость. Представь, что будет, если их отправить на конференцию ООН в твоем сопровождении. — Вы мне сейчас угрожаете? — нахмурился раздор. — Простите, я немного задержался. Возник из пустоты бледный тип, на вид совершенно изможденный, весь в корости и с неправильным прикусом. Был занят эпидемией, сами понимаете, дело важное. — Вот! Вот настоящий работник! — похвалил стрёмный Мора. Апокалипсис еще даже не начался, а товарищ эпидемию запустил. Как продвигается? Сколько жертв? Ну, по бумагам, где-то миллионов пятьдесят. – В каком смысле по бумагам? Сколько всего погибло? Мор почему-то молчал и вместо ответа разглядывал носки своих сапог. – Три! – мрачно ответила за него смерть. – Что значит три? Три миллиона? Это не эпидемия, а так насморк какой-то! «Да нет, всего три. И то...» Мор тяжело вздохнул. «Двое по старости, так что тут результат спорный. Эпидемия-то информационная, слухи до да угрозы!» Развел он руками. «На настоящую финансирование не хватает, да и трудоемко это все?» М «Да. Сначала я думал, что кота действительно назначили ответственным из-за какой-то особой стратегии, но, глядя на вас, понимаю, что даже кот справится лучше!» Отчитал стрёмный всадников. Тут появился последний из бригады апокалипсиса, именуемый голодом. Не обращая внимания на присутствующих и повестку дня, он сразу подошел к Марине. Слушай, у меня опять какие-то любители питаться энергией собственного идиотизма нарисовались. Не поможешь советом? Я их уже и пельменями жареными искушал, и макаронами, с тушенкой. Не голодные все тут. Яичница с колбасой и помидорами! – шепнула ему Марина, зная о напряженности ситуации. – Какая яичница? Какие помидоры? – сокрушался стрёмный. – Значит так, берите этого усатого генерала Ада и… Стоп, а где он? Все присутствующие начали смотреть себе под ноги. Погонини исчез. – Ну, Наверное, голубей увидел. У него бывает, – предположила Марина. – И за что мне это все? поднял взгляд к небу стрёмный. Так что ж, получается, раз генерала нет, то и конец света откладывается, спросил с надеждой раздор. Может, я того пойду? А, разбежался. Тебе еще сеять ужас и ослаблять веру у населения планеты. Давайте, раз сосредоточились, и ищем нашего Антихриста и параллельно выполняем долг. Всадники лениво разошлись в разные стороны и, громко зазывая «Кысь, кысь, кысь», отправились искать погонения. Кот тем временем занимался своими непосредственными обязанностями. Разносил аллергию и блох, залезал в форточки и воровал сосиски, ссорил между собой кошатников и собачников, убивал гербарий, плодил разруху и будущих приверженцев темных сил, в общем приближал конец света как мог. — Скажите, а вам помощница не нужна случайно? — – спросила Марина у Мора, когда они вместе залезли на один из чердаков, разыскивая Паганини. – Так ты ж вроде со смертью работаешь. – Так я могу в график два через два, например. Мне все интересно. – Хм, знаешь, помощник мне бы и не помешал. Давай узнаем о твоих способностях. Заинтригованный Мор снял с плеча свой древний лук и выудил из колчана одну из драгоценнейших стрел. – Вот, стреляй! Через вентиляционный продух. Куда поразишь человека, там его и настигнет хворь. А для поднятия ставок сделаем болезнь заразной и быстро распространяемой. Все равно пора начинать эпидемию, раз уж апокалипсис по графику. Здорово! А как это работает? Возбужденная Марина протянула дрожащие руки к луку. Смотри, попадешь в легкие в респираторный вирус, в сердце болезнь, связанная с кровью. В голову – психологические выгорания, в живот – кишечные заболевания. В общем, вариантов много. Новичкам везет. Глядишь, получится что-то стоящее. Потирал мор свои сухие тощие руки. Поняла. Марина натянула тетиву и высунула язык для максимально точного прицеливания. «Пли — Пли! Стрела свистнула. «Попала — Попала! Захлопала Марина в ладоши. — Только куда? мор напряг свои замутненные глаза нашел взглядом жертву лицо всадника начало скисать быстрее чем оставленный на открытом солнце сметана ну какую эпидемию я запустила в нетерпении пищала марина да эпидемию уклонистов от армии досадливо произнес мор это как не знаю как ты умудрилась но из всех возможных болезней ты угодила в плоскостопие, причем не самой худшей формы. И на это я потратил дефицитную стрелу. Он отнял лук у Марины. Нет уж, не надо мне помощников. Ой, ладно, не больно ты и хотелось, показала ему в спину язык Марина.